Вселенная приносит деньги. Я направляю на них внимание, и процесс ускоряется. Итак, сначала я направляю внимание на деньги, пробую создать их, визуализирую их, делаю вид перед самим собой, что они у меня уже есть. Затем деньги действительно появляются. И я излучаю этот сигнал во Вселенную. Таким образом, Вселенная будет продолжать создавать еще больше того же, Опять-таки, обращая внимание на деньги за проданный генератор, я испытываю чувство благодарности за них, за лёгкость, с которой я их получил. Я же не должен был ничего делать для этого. Они вдруг сами появились. Дело сделано. Надо только съездить, забрать мой чек. Видите, как легко прибывают деньги. Никаких усилий. Вселенная видит это через мои глаза и собирается создать ещё больше того же значит можно ожидать еще чего-то подобного. Еще больше денег, возможно мелкими порциями, возможно большими, это не важно, но весь процесс творения насколько он увлекателен. Как раз сейчас я собираюсь получить чек с деньгами за проданный генератор, очень вдохновляюще. Кроме того, продолжают приходить деньги и из других источников, что тоже вдохновляет. Кстати, вот что было вчера. Довольно занятой день. Предложили небольшую работу по укладке плитки. Хорошая небольшая работа, которая займет несколько дней. Я принял предложение, потому что хотел чем-нибудь заняться. Плюс эта работа принесет денег. Достаточно приличную сумму. Наверное, получится примерно по 100-150 долларов в час. Грех жаловаться. За возможность заняться тем, что мне нравится, мне еще прилично заплатят раза в 3-4 больше, чем в среднем за такую работу. Поработаю, получу удовольствие от работы, и вдобавок к этому еще и кучу денег, приблизительно в 3-4 раза больше, чем обычно получает рабочий, кладущий плитку. Видите, несколько дней работы, удачный обмен генератора, и у меня достаточно денег, чтобы прожить целый месяц. Не люблю называть то, что я описал, правилами. Лучше подходит слово «руководство». Итак, правило 10-20. Ставь цель в 10-20 раз больше, даже в 100 раз больше. Смотрите. 10 тысяч долларов, которые я хотел создать и создал, пришли ко мне на удивление легко. И когда я оцениваю, как это все происходило, я тогда не записал весь процесс, именно поэтому делаю это сейчас, то вижу что было бы столь же легко создать и миллион долларов. Насколько легче и быстрее пришли бы эти 10 тысяч? Я все равно получил бы их во время создания миллиона. Конечно, это совсем не миллион, но какая разница? Ведь это те же самые 10 тысяч. И к настоящему времени, вероятно, они уже превратились бы в 100 тысяч. 150. 200. Понимаете? Как только вы получили 10 тысяч... И если это то, что вы создавали Вам придётся начинать создавать снова